Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. На их обязанности лежало курсировать на своей шлюпке между шхуной и берегом, перевозя каждый раз по одному бочонку. Перед самым обедом, двинувшись с пустым бочонком к берегу, они внезапно изменили курс, и отклонились влево, стремясь обогнуть мыс, далеко выступавший в море и отделявший их от свободы. Там за белыми пенистыми бурунами раскинулись живописные деревушки японских колонистов и приветливые долины, уходящие вглубь острова. Если бы матросам удалось скрыться туда, волк Ларсон был бы им уже не страшен. Однако Гендерсон и Смок все утро бродили по палубе. И теперь я понял, с какой целью, достав винтовки, они неторопливо открыли огонь по беглецам. Это была хладнокровная демонстрация меткой стрельбы. Сначала их пули, не нанося вреда, шлепались в воду по обеим сторонам шлюпки. Но матросы продолжали грести изо всех сил, и тогда пули начали ложиться все ближе и ближе. «Смотрите, сейчас я прострелю правое весло», — Келли сказал смог и прицелился более тщательно. Я увидел в бинокль, как лопасть весла разлетелась в щепы. Гендерсон проделал то же самое с правым веслом Гаррисона. Шлюпку завертело на месте. Два остальных весла быстро подверглись той же участи. Матросы пытались грести обломками, но и те были выбиты у них из рук. Тогда Келли оторвал доску от дна шлюпки и начал было грести этой доской, но тут же выронил ее, вскрикнув от боли. Пуля расщепила доску и заноза вонзилась ему в руку. Тогда беглецы покорились своей доли и шлюпку носила по волнам, пока вторая шлюпка, посланная волком Ларсоном, не взяла ее на буксир и не доставила беглецов на борт. Вечеру мы снялись с якоря. Теперь нам предстояло целых три или четыре месяца охотиться на котиков. Мрачная перспектива, и я с тяжелым сердцем занимался своим делом. На призраке царило похоронное настроение. Волк Ларсон валялся на койке. У него опять был один из этих странных, мучительных приступов головной боли. Гаррисон с унылым видом стоял у штурвала, навалившись на него всем телом, словно ноги не держали его. Остальные хранили угрюмое молчание. Я наткнулся на Келли. Он сидел с подветренной стороны у люка матросского кубрика, в позе безысходного отчаяния, уронив голову в колени и охватив ее руками. Джонсон растянулся на самом носу и следил, как пенятся волны у форштевня. Я с ужасом вспомнил пророчество волка Ларсона, и у меня мелькнула мысль, что его внушение начинает действовать. Мне захотелось отвлечь Джонсона от его дум, и я окликнул его, но он только грустно улыбнулся мне и не тронулся с места. На корме ко мне подошел Лич. «Я хочу попросить вас кое о чем, — мистер Ван Вейден, — сказал он. — Если вам повезет, и вы вернетесь во Фриска, не откажите разыскать Матта Макклана». — Карти, это мой старик. Он сапожник, живет на горе за пекарней Мейфера. Его там все знают, и вам нетрудно будет его найти. Скажите старику, что не хотел огорчать его, и жалею о том, что я наделал, и, и скажите ему еще так от меня».